Сталинград был обнесён высоким чистоколом, и на каждой его тычине насажена человеческая голова. Это по замыслу князя Жупила должно на деле показать всем добрым людям силу и мощь многоборья, и связь его с иными народами. Тут были воины всех соседних племен, да и отдаленных хватало. Далеко не все эти головы были отсечены в честном бою говорили, что князь Жупел рассылает по отдаленным землям особых людей, которые попросту выкупают это добро у могильщиков. Да и заморские купцы, приезжая в многоборье по своим делам, хорошо знали, что будет от владыки всякой помощь и поддержка, если поклониться ему чьей-нибудь головой, желательно редкого вида, черный и толстогубый, или наоборот, желтый и узкоглазый почетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшной смердящей ограды и долго с отячающими подробностями рассказывал, где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову, а не человеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших головоносцев. При этом жупил, сильно махал руками, пока не уставал. Если же гость невежа указывал, что вот эта голова несомненно женская, Князь немало не терялся и повествовал о свирепых богатырках бабьей земли Окаянии, которые в бою стоят десятерых мужиков. Но голове Жихаря не суждено было украсить собой мертвую гродьбу. Что за честь держать тут своего же подданного? Поэтому его с великим трудом выволокли через княжий двор на самую вершину горы Чернухи к бессудной яме. Никто во всем княжестве не знал, что находится на дне этой самой ямы Считалось, что туда вбиты острые осиновые колья Да только кто бы лазил их туда вбивать Раньше случалось, что подвыпившие дружинники, поспорив, пытались спуститься в мрачный провал на веревке Но обратно не вылез ни один, а сама же веревка неизменно оказывалась пережженной «Не мы тебя, Жихарь, ведем! Судьба тащит!» — оправдались дружинники. «Я вас из-под земли достану!» — грозился Жихарь. И могучие бородачи ежились. Несмотря на зеленые лета, слава у Жихаря была самая дурная. Много всякого он успел натворить и в бою, и в Перу, и в девичьих светелках. «Прости, друг!» — приговаривали соратники, и многие при этом исходили честными слезами. На краю ямы, возле деревянного кумира, владыки Проппа остановились, чтобы подождать коротконогого князя. Кумир был вырезан грубовато, но умело. Всякий в раз признал бы высокий лоб, добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи владыки обведены были двумя кружками. Без них верили, он плохо будет видеть. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена. Такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за проб такой и зачем ему следует поклоняться. Много чего знали про Белбога и бога, про Громовика и Мокрую Макриду, да и про отсекающую тень рассказывали немало лишнего. Некоторые самолично видели издалека Мироеда, а вот насчет Проппа никто ничего определённого сказать не мог. У него даже жрецов своих не было. Знали только, что жил он на свете семь с половиной десятков лет и установил все законы, по которым идут дела в мире. Законов тоже никто не помнил, хотя исполнялись они неукоснительно. Жихарь взглянул в лицо идолу, вздохнул. «И ты такой же! Я ли тебе не жертвовал? И новеллы сказывал, и устареллы…» Проб ничего не ответил, только вздохнул в ответ и, казалось, хотел бы развести деревянными руками, да были они вытесаны заодно с туловищем, и ничего не вышло. Тут и князь приковылял, а уж за ним, шатаясь под тяжестью вкусного груза, старый варяг. Жихарь с отвращением принимал объятия и поцелуи прежних друзей, и так детину при этом корёжило и воротило, что два сыромятных ремня порвались, да и цепь стала подозрительно потрескивать. «Нечего рассусоливать, бросайте!» – велел князь. Рыдая в голос, богатыри раскачали жихаря и метнули в черную бездну, как раз в тот миг, как расскочится цепи. Паскудный завид стоял несколько поодаль и, трепеща от радости, разглядывал украденную все-таки золотую ложку. Но недолго пришлось ему любоваться. Поросшее сивым волосом ручище нурдаля кожаного мешка Вырвало добычу из дрожащих лапок «Я первый взял!» — возмутился Завид Не говоря ни слова, Варяк ударил Завида в лоб Подошел к яме, склонился Подержал драгоценную с добычу двумя пальцами Потом разжал их «Ни себе, ни людям!» — завозмущались воины Нурдаль нехорошо оглядел их всех, считая князя, решительно поднял свой кожаный мешок и отправил его вслед за жихарем и ложкой. Ибо еще его коня туда скинул, только и сказал князь. Никто не хотел связываться с Нурдалем кожаным мешком, даже сам Жупел кипящий сер. Старый боряк первым пришел наниматься в дружину, лучше всех знал воинское дело, боевые обряды и обычаи. Вот и сейчас получилось, что Нурдаль, хоть и не полностью, исполнил долг перед похороненным заживо бойцом. Тут и остальные усовестились, окружили яму, обняли друг друга за плечи и завели погребальную песню. «На красной заре, кромешной стране, летели три ворона, ревели в три голоса. Ты судьба, ты судьба, ты прискорбная вдова». Мы не бедные люди, у нас медные клювы. Мы не как остальные, на нас перья стальные, А за место глаз красный уголь у нас. Маемся с молоду от лютого голоду. Мы твои дети, куда нам лететь? Отвечала судьба прискорбная вдова. Я вас, дети, возлюблю, да отвала накормлю. За земным, за краем, за синим Дунаем, на высоком холме в золоченой броне тело белое лежит, никуда не убежит. Вас дожидает, глаз не закрывает. Ему не на что глядеть, ему не зачем терпеть, ему не о чем тужить, ему хватит жить. Так примета насчет красных воронов избылась.